Саргассово море. Джим Симпкинс плохо спал в эту ночь. Он ворочался на койке в своей каюте и к чему-то прислушивался. Ему все казалось, что Гатлин где-то поблизости подкрадывается, чтобы расправиться с ним, отомстить, быть может, убить. Ой, черт возьми! Какая душная ночь! И потом, москиты и комары не дают покоя. Откуда могла взяться вся эта крылатая нечисть среди океана? Или я брежу? Или мы близко от земли? Не пойти ли освежиться? Симпкинс уже не первую ночь ходила свежаться в трюм парохода, где находились запасы консервов и вина. Он благополучно добрался до места, пробираясь ощупью в потьмах по знакомым переходам и уже глотнул хороший глоток рома, как вдруг услышал какой-то странный шорох. В этом лабиринте трудно было определить, откуда слышались эти звуки. И вдруг Симпкинс почувствовал, как от мягкого толчка колыхнулся весь пароход. Не волны, Ни подводные камни не могли произвести такого странного колебания. Вслед за этим толчком последовало еще несколько вместе с каким-то глухим уханьем. Симпкинс почувствовал, как холодом пахнуло в затылок, и волосы на голове поднялись. С диким ревом бросился он, спотыкаясь и падая, вверх на палубу. Навстречу ему шел гатлинг. Симпкинс, забыв обо всем, кроме страха перед неизвестным, чуть не бросился в его объятия. «Что это?» Спросил он каким-то шипящим свистом, нервные спазмы сдавили его горло, и схватил Гатлинга за руку. «Я знаю не больше вашего». Пароход мягко качнулся на бок, потом опустилась носовая часть и вновь поднялась. «Я наскоро оделся и вышел посмотреть». Луна ярко освещала часть палубы. Пострадавшая после аварии килевая часть парохода была погружена в воду, и палуба здесь лежала почти на уровне воды. Симпкинс остался выше, следя за гатлингом, который осмотрел всю килевую часть палубы. Странно, странно. Спуститесь же сюда, Симпкинс, не будьте трусом! благодарю вас, но мне и отсюда хорошо видно!» «Симкинс, это вы? Что там случилось?» «Мисс Кингман, прошу вас сойти сюда!» Сказал Гатлинг, увидав Вивиану, спускавшуюся вниз по палубе. «Полюбуйтесь, мисс!» В ярких лучах луны палуба ярко белела, и на этом белом фоне виднелись темные пятна и следы, будто какое-то... Громадное животное вползло на палубу, сделало полукруг и свалилось с правого борта, сломав, как соломинку, железные прутья перил. «Обратите внимание, это похоже на след от тяжелого брюха, которое волочилось по палубе, а по бокам следы лап, или, скорее, плавников. Нас посетило какое-то неизвестное чудовище». Симпкинсу опять стало страшно, и он незаметно стал пятиться назад по покатой палубе. «А что это за ссор? Какие-то растения, очевидно, оставленные неизвестным посетителем?» И мисс Кингман подняла с пола водоросль. Гатлинг внимательно осмотрел водоросль и неодобрительно покачал головой. «Саргассум. Группы бурых водорослей». «Да, сомнений нет. Это саргассовые водоросли. Вот куда занесло нас. Черт возьми, дело приобретает плохой оборот. Нам надо обсудить положение». И все трое поднялись на верхнюю палубу. Опасность сблизила их. Симпкинс махнул рукой на свои «права». Он понял, что только знание, опыт и энергия Гатлинга могли спасти их. Больше всего сыщика беспокоило неизвестное чудовище. Какой-то саргасовой водоросли он не придал значения. «Что вы думаете, Гатлинг, о нашем непрошенном госте?» спросил Симпкинс, когда все уселись на плетеные стулья. Гатлинг пожал плечами, продолжая крутить в руке водоросль. «Это не спрут, не акула и не какой-нибудь другой из известных обитателей моря, но, признаюсь, меня беспокоят не столько неизвестные чудовища, как вот этот листок. Что же страшного в этом ничтожном листке? То, что мы попали в область Царгассового моря, таинственного моря, которое расположено западнее Корва, одного из Азорских островов. Это море занимает площадь в шесть раз больше Германии, Оно все сплошь покрыто густым ковром водорослей. Водоросль по-испански «саргасса». Отсюда и название моря. Посмотрите на океан. Все оглянулись и были поражены. Поверхность океана лежала перед ними неподвижной, как стоячий пруд. Ни малейшей волны, движения, блеска. Первые лучи восходящего солнца осветили это странное застывшее море, которое походило на сплошной ковер зеленовато-бледных водорослей. Не хочу пугать вас, Симпкинс, но горе кораблю, попавшему в эту банку с водорослями, как назвал Саргассово море Колумб. Винт, если он у нас и был бы в исправности, не мог бы работать. Он намотал бы водоросли и остановился. «Что же будет с нами?» — спросил Симпкинс. «Возможно, то же, что и с другими. Саргасово море называют кладбищем кораблей. Редко кому удается выбраться отсюда. Если люди не умирают от голода, жажды или желтой лихорадки, они живут» пока не утонет их корабль от тяжести наросших полипов или течи. «Мисс Кингман слушала внимательно». «Ужасно!» — прошептала она, вглядываясь в застывшую зеленую поверхность. «Мы, во всяком случае, находимся в лучших условиях, чем многие из наших предшественников. Пароход держится хорошо. Может быть, нам удастся починить течи и выкачать воду?» «Запасов продуктов хватит для нас троих на несколько лет». «Лет?» — вскричал Симпкинс, подпрыгнув на стуле. «Да, дорогой Симпкинс, возможно, что несколько лет вам придется ожидать обещанной награды. Мужайтесь, Симпкинс». «Плевать я хотел на награду, только бы мне выбраться из этого проклятого киселя». Потянулись однообразные, томительные, знойные дни. Тучи каких-то неизвестных насекомых стояли над этим стоячим болотом. Ночью москиты не давали спать. Иногда туман уложился над морем погребальной пеленой. К счастью, на пароходе была хорошая библиотека. Мисс Кингман много читала. По вечерам все собирались в большом роскошном салоне. Бевиана пела и играла на рояле, и все чаще Симпкин стал являться на эти вечерние собрания с бутылкой вина. С горя он запил. Гатлингу пришлось запереть на ключ винные погреба. Симпкинс пробовал возражать, но Гатлинг был неумолим. Не достает того, чтобы нам пришлось еще возиться с больным белой горячкой. Поймите же, нелепый вы человек» что вы скоро погибнете, если вас не остановить. Симпкинсу пришлось покориться».